другой раз такого случая может не предоставиться. Мы должны попытаться бежать». Какое-то время Бода просто молчал, ошеломленно глядя на Суни. О побеге они говорили и прежде, но тогда это были всего лишь абстрактные рассуждения о том, что неплохо, мол, было бы оставить своих тюремщиков с носом. «Теперь же...» Когда план побега начал обретать реальные черты, у Бода в голове вертелись одни только обоснования того, почему его нельзя осуществить. «Черт возьми!» — произнес он тоном более соответствующим словам «Боже ты мой!» «Но как же?» Протянув руку, чтобы почесать ногу, Бода коснулся пальцами холодного металлического кольца — обхватывавшего лодыжку. «Мы же прикованы!» Он приподнял ногу, демонстрируя Суни оковы, как будто у того на ноге не было такого же украшения. «Это ерунда!» — махнул рукой Суни. «Наручники я сниму за пару минут». «Да?» — Бода нервно крутанул головой из стороны в сторону. «А что потом?» — Нужно будет найти способ обойти или устранить охрану. — В смысле убить? — Если возникнет такая необходимость. — Голыми руками? Бода выставил перед собой ладони с растопыренными пальцами, чтобы Суни мог убедиться, что в них ничего нет. Суни тяжело вздохнул. — Руки — это тоже оружие, — сказал он, — а бешеные, — Это не террористы, они слабаки и разгильдяи. Вспомни, что говорил о них Стинов. Пьют, дерутся и жуют эфемер. Да у них перед глазами постоянно мультфильмы крутятся из-за этого эфемера. Бода качнул головой, не то с сомнением, не то с одобрением. — Нам главное выйти на улицу, — продолжал убеждать его Суни. — А если встретим кого-нибудь? «Да никого мы не встретим. Все будут находиться в западном крыле, там, где идет бой. А если и встретим бешеных, так они нас примут за террористов. Они же не знают всех их в лицо. Мы направимся в восточное крыло сектора, доберемся до ближайшей шахты лифта и спустимся в сектор Паскаля. Тейнер со своей командой должны были побывать там» прежде чем отправиться в зону информационного отдела. Герениты помогут нам связаться с экспедицией». Бода ничего не ответил. Склонив голову на бок, он поскреб ногтями покрывавшую щеку щетину, затем дернул ногой, словно желая лишний раз убедиться в том, что все еще сидит на цепи. Нижнее веко под его левым глазом начало прерывисто пульсировать, и Бода прижал его пальцем, чтобы унять нервный тик. «Не знаю», — с трудом произнес он наконец. «Пойми меня правильно, Ида. Я не против того, чтобы попытаться бежать, но имеющиеся у нас шансы я оцениваю как крайне низкие. Что ж, давай попробуем». Бода дернул плечом и нервно усмехнулся. «Не получится уйти, так хотя бы разомнемся». «У нас все получится», — улыбнувшись в ответ, хлопнул его ладонью по плечу Суни. «Обязательно получится». «Черт! Я всего лишь ученый», — с досадой в голосе произнес Бода. «И я не умею убивать людей голыми руками». «Все будет хорошо», — с непоколебимой уверенностью в голосе ответил Суни. «Откуда в тебе такая уверенность?» — безрадостно покачал головой Бода. «Мне уже приходилось бывать в подобной ситуации». «Да?» — удивленный, и с некоторой долей недоверия взглянул на него Бода. «Я тоже, как и ты, ученый», — заверил его Суни. Занимаюсь биологическими основами поведения больших, постоянно проживающих вместе групп людей. Три года назад, во время религиозных волнений в Бухарском Эмирате, я работал там вместе со специалистами из департамента охраны порядка. И так случилось, что вместе с агентом департамента я оказался в плену у одной из двух десятков противостоящих друг другу группировок. Мы даже не поняли толком, кто это были. Кажется, кто-то из правоверных последователей Аль-Манджара. Но самым ужасным было то, что они никак не могли решить, что с нами делать. Расстрелять на месте, посадить под замок или же просто отпустить. Заложники им были не нужны. С пленными возиться не хотелось, А отпускать оказавшихся в руках противников, они, похоже, всех вокруг, причисляли к своим врагам, считали нецелесообразным. Ожидая решения своей судьбы, мы три дня прожили с правоверными на краю пустыни, укрываясь от солнца в армейских палатках. Обращались они с нами хуже, чем плохой хозяин с домашней скотиной. На день, несмотря на изнуряющий зной, мы получали всего по кружке теплой мутной воды. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не подоспело перемирие, подготовленное Департаментом охраны порядка. Правоверные преподнесли нас пятизаконникам в качестве подарка, а те уже передали нас, служащим департамента, с которыми у них был налажен контакт. «Ты думаешь, твой опыт плена окажет решающее значение в момент нашего побега?» — с сомнением спросил Бода. «Я и после этого сотрудничал с департаментом охраны порядка. Три раза проходил специальную подготовку в их лагерях, так что у меня есть некоторый опыт. Возможно, это и сыграло решающую роль при отборе меня в состав экспедиции. «У тебя какое-то особое задание?» «Нет», — покачал головой Суни, «я должен выполнять обычную работу в рамках моей специальности. Но если ко мне обратится агент департамента, который находится среди нас, я должен буду оказать ему посильную помощь». «Среди нас агент департамента?» Удивленно переспросил Бода и почему-то с подозрением покосился на Баева. «Кто он?» «Этого я не знаю», — ответил Суни. «В принципе, я не имел права придавать огласке даже свою связь с департаментом. Но в данном случае я считаю, что поступил правильно. Сейчас мы должны доверять друг другу». «Конечно», — кивнул Бода. «Что ж». Под руководством профессионала я готов рискнуть. Он снова посмотрел на неподвижно сидевшего в стороне от них Баева. «А с ним как быть?» — тихо спросил он. «Мы же не можем оставить его здесь». Баев поднял голову и посмотрел мутным взором на двух заговорщиков. Он не принимал участия в разговоре, но слышал каждое слово. «Я никуда не пойду» ровным, безразличным ко всему, — голосом произнес он. «То, что вы затеваете, полнейшее безумие. Нам не позволят уйти. Я не хочу быть убитым при попытке к бегству. Мы сможем добраться до своих», — попытался переубедить его Суни. «Я остаюсь здесь, отчетливо и громко», Настолько, что Бода испугался, что голос, быть может, услышан в прихожей, где находилась охрана, — произнес Баев. — Вы можете делать, что хотите. Я не буду принимать в этом никакого участия. — Черт! — прошипел сквозь зубы Бода. — Но надо же! — Никуда он не денется, — уверенно заявил Суни. — Пойдет, как миленький. Если он останется здесь один, то после нашего побега разъяренные бешеные разорвут его в клочья. Ты этого хочешь?» — спросил он убаева Суни намеренно говорил грубо и резко, надеясь таким образом пробить брешь в психологической стене, что возвел вокруг себя Баев. Уловка не сработала.